Глава двадцать первая. Откровение. Я все же принесла ужин в гостиную, поставила перед лордом тарелку, источающую вкусный аромат теплого тушеного мяса. Подвинула поближе бутерброды с паштетом и ломтиками красной рыбы. На всякий случай захватила и стопку, вопросительно поглядела на мужчину. «Давайте», — усмехнулся он невесело, ставит чашечку на край стола. Он налил себе ещё порцию в чистую посудину, приподнял стопку, солитуя мне. Ваше здоровье, Танита. И ваше, ми лорд. Я едва пригубила из своего бокала и осторожно взяла ломтик сыра. Кстати, о здоровье. Вы выглядите усталой, Танита, сказал он почти с обычным своим хмуро-недовольным видом. О чём вы думаете? Не о том ли, насколько я сейчас жалко выгляжу? Нет, ми лорд, честно ответила я. Я думаю о том, что не умею лечить похмелье. На его лице сначала отразилось непонимание, потом мелькнуло слабое подобие улыбки. А, вы обо мне, а о том, как я буду чувствовать себя завтра, вряд ли хуже, чем сегодня. Надеюсь, что лорд Порт Пертлен, нечастый гость в вашем доме, ми лорд. К сожалению, совсем отвадить его от дома я не могу. Мой неожиданный собутыльник всё же решился попробовать мясо. Я немного надеялся на какой-нибудь фокус от вас, вроде той пружины в кресле, которая ужалила моего драгоценного попаша. Это ведь в ваших рук было дело, не так ли? Ми лорд, я не решилась подтверждать. Брости вы отпираться, сказал он. Я, конечно, полный бездырь в магии, но магический фокус опознать способен. Вы боитесь наказания? Я не намерен наказывать вас. Всё-таки феи, любительницы немножко поазорничать. Вы очень добры, милорд. Я немного смутилась. Так что, если в следующий раз нелегкое принесет моего наглого родственничка, не стесняйтесь, можете призвать дюжину таких пружин или муравьев покусать, чай ему под рубашку. В общем, что сможете. «Мой резерв почти вычерпан, милорд», — ответила я, слегка разведя руками. «Вот как?» — удивился он. «В самом деле?» «Я уже говорил, что у вас очень усталый вид, Танита. Ваш выходной?» Нахмурил он брови, припоминая. "Завтра, милорд", подсказала я, и, решив продолжить так удачно поднятую тему, добавила: "Честно говоря, непростая неделька выдалась. Вы неплохо справляетесь", сказал он своим суховатым тоном. "Хо-о, спасибо", просияла улыбкой я, пытаясь сочинить в голове наиболее подходящую фразу. "Да и не забудет ли он наш разговор завтра к утру?" Хотя, конечно, с моим появлением в комнате он стал казаться трезвее, словно джентльмену не подобает быть пьяным вдрезг, если рядом сидит дама. Ну, ну, дама, прислуга. Пусть не самая обычная фея, хоть и липовая, но всё же. Мои сомнения разрешил сам лорд, словно прочитав мои мысли. Пейн говорил мне, что вы хотели о чём-то со мной побеседовать, Танита. Хм, вы уверены, милорд? Я посмотрела ему в глаза, оценивая степень его адекватности. Более чем. А что вас смущает? Я не пьян. Я хотела поговорить о детях, милорд, сказала я обтекаемо. Он уставился на меня непонимающим взглядом. А вы что, тоже ждёте ребёнка? Я закашлялась от неожиданности вопроса и заморгала глазами. Нет, выпалила я. Разумеется, нет. Речь идёт о ваших детях, о племянниках, которых вы воспитываете, о Леде Ларине и лорде Мартине. Уголок его рта слегка дёрнулся. "А", сказал он как-то отстранённо. "Вот вы о чём? Об этих маленьких несносных обезьянках? Что ж, излагайте вашу проблему." Он смотрел на меня достаточно внимательно, и я решила всё-таки попробовать высказаться. Я о покупках для них, ми лорд, решила я. А о счетах вы говорили о финансовых трудностях. У детей очень много игрушек, вся детская ими завалена. Скоро их складывать некуда будет. Ну, отнесите часть на чердак или в подвал, дёрнул плечом лорд. Я думал, вы умнее, чтобы не приставать ко мне с такими мелочами. Это не мелочи, милорд, ответила я, покоробленная его фразой. Это существенные расходы, которых можно избежать. У вас долги, да ещё и сделанные не вами. Я не знаю их размера, но предполагаю, что они немалые. Почему вы так решили? Лорд Грингем посмотрел на меня с проблеском интереса. Вы переехали из столицы сюда, ответила я, загибая палец с розовым маникюром. Здесь не особняк, довольно скромен для аристократа. У детей общая спальня. У вас всего одна няня на двух детей. Ей присесть некогда. Леди Ларине нужна гувернантка и горничная, и хорошие учителя. Я тут разрываюсь между уборкой и кухней. Вы экономите на самом необходимом, а тратите на излишнее. Хотите, я вам посчитаю, насколько быстрее бы вы выплатили долги, если бы не заваливали детей роскошными игрушками. Высказавшись, я схватилась за свой бокал, почувствовав внезапное смущение. Не слишком ли я разошлась? Лорд Грингем сидел передо мной, ошеломлённый моим прочувствованным монологом, но не опомнился ли он сейчас? Не пошлёт ли меня вон? как послал лорда три топора. Или вообще решит уволить. Имеет полное право. Не хватало ему от собственной прислуги выслушивать, что он неправильно тратит деньги на хозяйство. — Вот как? — наконец заговорил хозяин. — А вы умеете удивлять, Танита. Я промолчала, ожидая продолжения. — Значит, вы считаете, что разбираетесь в финансах лучше моего секретаря? Спросил он с иронической улыбкой. Я отложила кусочек сыра, который собиралась съесть. Я такого не говорила, милорд. Просто просто это не его деньги, наверное. Но и не ваши, перебил меня он. Не мои, но меня напрямую касаются. Не знаю, сколько получает господин Пейн, сказала я. Но мне нужно пополнить свой магический резерв и быстро. Здесь нереально справиться с таким количеством дел. Но ведь бытовые хлопоты, вся эта уборка и готовка, свойственны феям домашнего очага по природе, сказал он. Неужели они требуют так много магических сил? Ха, по природе. Держу пари, что любая феечка бы со мной согласилась. Всё это ведение домашнего хозяйства способно утомить даже чистокровную фею, не то что ведьму. А куча бытовых заклинаний, спросила я. Вы даже не представляете, сколько сил нужно, чтобы всё здесь отмыть и расставить. Не говоря уже о разборе вещей, которым я никак не займусь, потому что едва я закончу убирать часть комнат, как пора уже готовить еду вам и детям. Причём вы можете внезапно куда-нибудь уехать, не предупредив, чтобы я на вас не готовила. А детская еда и вовсе исчезает в мусор. Дети считают вкусным совсем не то, чем хотят накормить их взрослые. Да даже фея я осяклась, чтобы не проболтаться ненароком в полуспора. Чёрт, кажется, меня опять заносит. Это я ведь и не пила ещё. Ну, полбокала вина после нормального ужина. Или на меня так действует вид поддатова лорда. Но, судя по лицу лорда Гренгема, он, кажется, узнал для себя много нового. По крайней мере, он не спорил, а выглядел озадаченным. «Вот что-то, Анита!» Он отодвинул тарелку и встал, отвязывая салфетку. «Пройдемте-ка ко мне в кабинет». «Зачем?» — настороженно произнесла я. «Как зачем? Вы говорили, что прекрасно считаете. Вот и посчитаем немного. Посмотрим, удастся ли вам впечатлить меня вашими расчетами». «Ну, если дело обойдется только этим...» Мне прибрать здесь сначала, милорд. После приберёте, сказал он. Но я тогда захвачу бумаги, милорд. Давайте только поскорее. Я подожду вас в своём кабинете. В кабинет я вошла с некоторой опаской, прижимая к груди бумаги. Мало ли что? В моей прошлой жизни вызов в кабинет к начальству никогда не сулил что-то хорошее, вроде внеплановой премии или повышения. Скорее уж выволочку заслуженную или не совсем. Лорд Гаренгем выглядел несколько трезвее, чем в гостиной. То ли на него подействовала рабочая обстановка его кабинета с массивной представительной мебелью, стеллажами из тёмного дерева и внушительным несгораемым шкафом для бумаг, то ли он тайком от меня выпил какой-нибудь магический притрезвин. Можно? Я приблизилась к столу. Садитесь, Танита. кивнул он на внушительных размеров кресло, обитое чёрной кожей. "Я лучше на стул, мне так удобнее", сказала я, пододвинув к столу тяжёлый тёмный стул. "Вот", я положила перед хозяином бумагу, где была посчитана сумма, потраченная на детские игрушки. "Это", указала я, "траты на игрушки за месяц. Покажите мне, пожалуйста, предыдущие счета, я уверена, они не намного меньше". За год получается столько, я показала на обведённую пожерней цифру. А вот примерное жалование кухарки и помощницы няни. Видите? Вижу. Лорд поднял на меня глаза, глядя с интересом. Весьма практично для феи. А что, все феи должны порхать как бабочки, не думая о завтрашнем дне? спросила я, подняв бровь. Нас в академии учили и распределять деньги на хозяйственные расходы в конце концов экономка от слова экономия. "Да, пожалуй, вы правы", кивнул головой лорд Гаренгем. "И вы предлагаете оставить бедных сироток, лишившихся матери, без новых игрушек, книжек, и что там им ещё нужно? Бедные сиротки?" А в гостинной он помнится называл их несносными обезьянками. Интересно, любит ли он детей или просто считает своим долгом вырастить их. В гостиной вы назвали их по-другому, напомнила я. Я предлагаю установить лимит на игрушки и придерживаться его. То же самое касается одежды, ведь дети так быстро вырастают. Я заглядывала в гардеробную, шкафы там просто ломятся. А ведь они не ходят здесь ни на какие приёмы и детские праздники, правильно? Им не нужно столько вещей, твёрдо произнесла я. Им нужна забота, внимание, любовь. Ну и что вы предлагаете? Мне сидеть с ними в детской вместо няни? приподнял брови лорд Гарингем. Я рощу их в своём доме, они полностью обеспечены. Их потребности и капризы большего я им дать не могу. Я предлагаю, чтобы у детей была ещё одна няня или гувернантка. желательно доброе и любящее, который сможет найти к ним подход. У них есть друзья, милорд. Друзья? задумался лорд Грингем. Не думаю. Им нужно общение. Вы много делаете для них, признала я. Разрешите мне распорядиться деньгами по-другому, и увидите сами. Ну, пусть будет по-вашему, Танита, кивнул лорд. В следующем месяце вам будет выделена та же сумма, что и в этом. купите ли вы на них игрушки или наймёте вторую няню, решать вам. Мои же условия таковы: дети не должны докучать мне и жаловаться, и у них по-прежнему должно быть всего в достатке. Я не желаю, чтобы они нуждались в чём-то. Вы меня поняли? Конечно, милорд, сказала я, вставая. Ура, мне удалось его убедить. Ну, теперь заживём. Прежде чем уйти к себе, Я унесла из гостиной остатки еды, выпивки и грязную посуду. Мыть её вручную не хотелось, а резерва не хватало даже на одно заклинание. Ладно, завтра выходной. И хотя не хочется начинать его с кучи посуды, но сейчас разумнее лечь спать. В своей комнате меня привлекли странные магические волны. Я неохотно встала с постели, пытаясь сориентироваться. магия исходила из моих вещей, а точнее из сумки, где лежали вещи тониты, захваченные мной из её дома. Я попыталась разобраться, какой предмет так фанит, но не смогла. Как будто эта странная волна исчезла без следа. Ладно, утром разберусь. А теперь спать.